Эти деяния Нины все более и более раздражали Прохора. Он никак не ожидал от нее такой прыти. Он удивлен, не по-хорошему взволнован. «Слушай, мать игуменья, всечестная строительница», — как-то сказал он ей. «А ведь ты мне ножку подставляешь. Ты своих рабочих уж слишком того, как бы тебе это сказать, пирогами кормишь». Боюсь, что мои роптать начнут. А ты поступай так, чтобы не роптали. Тебе легко, а мне трудно. Ты играешь в благотворительность, а я на них наживаю капитал. Зачем тебе он? Чтобы расширить и утвердить дело. Я должен же, в конце концов, забраться на вершину. Смотри, чтобы не закружилась голова. Моя голова крепкая». В общем, на этот раз кончилось все благополучно. Нина продолжала свое пока небольшое дело, а Прохор свое рубил тайгу, вздымал пласты, опрокидывал скалы и с горечью в сердце посмеивался над затеями Нины. Но вот налетела струмяной веселой Хари, сдобная, разгульная в красном сарафане масленица.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 Бродяги, спиртоносы, всякий темный люд, принюхиваясь, раздувая ноздри, спешили из таежных трущоб поближе к веселым людям. А вось блинок другой перепадет, а вось подвернется случай кому-нибудь перерезать горло и вывернуть карманы. Званые вечера, блины, ряженые, цыгане, медведи, турки, а ночью катание с гор. Прохор Петрович выстроил с крутого берега реки гору на столбах.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 катались с горы на одних санях. За ними на изукрашенной кошовке Манечка, Дьякон Ферапонт, хохотушка Кетти. В ней большая перемена. Она резва и грива, вовсю кокетничает с Дьяконом, а маленькая Манечка ревнует злится. «А вот уже я вас на троечке! угудит Будет Дьякон, как из бочки!» За дьяконом мчится на санях-самокатах, одетый осман-пашой пьяный Илья Петрович Сахатых. Покачиваясь, он стоит дубом, размахивает бутылкой и орет, как козел на заборе. «Яман, якши, а-ла-ла-ла!» Его поддерживают за красные штаны и за ворот Феврония Сидоровна с Анной Иннокентьевной, две сдобные, как масленица бабы. «Анюта! Анна Иннокентьевна!» Взывает захмелевший Прохор. «Мармелад! Залазь к нам!» «Алла мура!» — козлом блеет Илья Сахатых. «Сяким башка! она мой гарем!» И под крики летит кубрем из саней. Виск, хохот, веселая пальба из ружей, а за санями еще и еще сани, кошовки, салазки, куча ребятишек, куча парней и девок, писк, шум, песня, поцелуйчики —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 «Берегите нос», — говорит она. «О да, о да! Благодарю вас очень! Мой нос — мое несчастье!» И утыкается раскрасневшимся носом в енотовый пушистый воротник.